Глава двенадцатая Здравствуй, дед Матвей. Падение во тьме наконец прекратилось, и Максимов смог различить темный силуэт на фоне туманной серости. Думалось, что это небо. Только как пусть и темное небо могло оказаться здесь, в бездне? Здесь нет тверди. Ну здесь нет неба. Здесь вообще ничего нет, дед Матвей ответил Максимову. Только это были не звуки и даже не слова, скорее образы, наплывающие на сознание. Как ты живёшь здесь? спросил Максимов. Живёшь, пожалуй, не так, можно сказать. Всё остальное нет в счёт. Я умер и пришёл к тебе. Нет, ты всё ещё там. Тогда у меня мало времени. Игра. Да, там времени у тебя нет. А здесь я творя мини. Максимов слез образами, мыслы увидел улыбку вечного деда. Одну улыбку самому по себе, э, спросил. Она здесь не существует, но её нельзя потерять. Опять промелькнула улыбка деда. Как мне выиграть, дед Матвей? Ты в этом уверен? Это был первый вопрос деда. Но ну, я должен выиграть. Значит, вы играешь. Но можно пойти и другим путем. Каким? Если ты не видишь второго пути, он тебе не нужен. Ты выбрал выигрыш. Это более очевидный путь. Но он нелегкий. Значит, я выиграю? Играй, не играя. Бросай карты по воле своей руки. Не думай, и он не увидит тебя. Цма сгустилось, и дед Матвей растворился в этой черноте. Потом Максим увидел розовую пелену. Понял, что это свет от лампы в каюте проникает через его закрытые веки, и открыл глаза. В каюте ничего не изменилось. И партнёры Максимова не успели сдвинуться с места. Пётр понял, что всего лишь моргнул. Здесь было время, а там, где он разговаривал с дедом, времени не существовало. Его долгое падение, а потом разговор отняли от времени каюты даже не миг. Я и моргнуть не успел, а мне приснился целый сон. Первый гру Максимов проиграл с разгромным счётом. Пётр пытался пробраться в мысли и эмоции партнёров. Если это удавалось сделать с партнёрством к Ивану, то вот Георгий оставался тёмным пятном, которое не излучало ни мыслей, ни эмоций. Сам же Георгий увидел Максимова насквозь и обыгрывал Петра достаточно легко. Тем более капитан Максимов начал нервничать, и его тревожное состояние только упрощало задачу противнику. И в этот момент Пётр вспомнил свой моментальный сон или видение. Название и суть происшедшего с ним не играли никакого значения. И край не играть, бросай карты по воле руки своей. Не думай, и вог не увидит тебя. Всплыли слова деда. Хм, сделать это оказалось непросто. Но через несколько партий результат не заставил себя ждать. Максимов видел и не видел своей карты. Его сознание словно раздвоилось и сделалось двухуровневым. противника не мог ощущать лишь верхний уровень, на котором Пётр действительно не видел своей карты. Они представлялись просто белыми бумажками в руках. Теперь силы и шансы по крайней мере сравнивались. Пётр по-прежнему не мог пробиться через защиту противника, но и Георгий словно потерял партнёра. Тот растворился. Конечно, Георгий глазами видел сидящего напротив Петра. Но теперь в том другом видении тот словно растворился и представлялся белым облачком. Максимов начал понемногу отыгрываться, но это было не принципиальное преимущество. Дед Матвей дал лишь один совет, который не позволял проиграть. А вот дальше надо было что-то придумать на втором, закрытом для противника уровне сознания. Напряжение психических сил Максимова зашкаливало. Он не знал, как долго сможет находиться в состоянии раздвоения сознания, что могло привести к печальным последствиям. Хм, а зачем мне напрягаться, вдруг подумал Максимов. Играть-то я смогу и так. За прошедшие дни все расклады карт после сдачи были наиграны до автоматизма, а в голове вертелись незыблемые правила преференса, такие как подвесту за стуза, под игрока Семака и другие. И вот в момент найденного равновесия между двумя сознаниями, Максимов вдруг за спиной Георгия увидел некий белый экран. на котором менялись картинки, а иногда появлялись и знаки, похожие на иероглифы. Георгий по-прежнему оставался тёмным пятном, но, оказывается, его сущность всё равно выходила во внешнее пространство и отражалась в нём. На экране были все эмоции Георгия. В них было не так уж и трудно разобраться. Сложнее оказалось с постоянно меняющимися иероглифами. Они оказались не отдельными картами в руках игрока, а сразу их комбинациями. Когда Максимов смог увидеть игру в новом качестве, то обнаружил, что и пространство вокруг него неуловимо, но изменилось. пахнуло, именно пахнуло той тьмой, куда он провалился и где разговаривал с дедом Матвеем. И этот запах передал уже не улыбку деда, а его настороженное внимание. Максимов заглянул слишком далеко и главное, приступил к невидимой черте. Надо было чётко понимать, что ты делаешь: выполняешь задание или просто увлёкся, выйдя за рамки своих полномочий. Однако Петру теперь было не до этого. Дело пошло на лад, и Максимов предложил игрокам подтвердить свою финансовую состоятельность и прояснить механизм передачи средств. Когда формальности были утрясены, а они лишь подтверждали настоящий интерес Петра к игре, то ставки были назначены очень серьёзные. Теперь выигрыш мог означать изменения в жизни каждого, хотя как и проигрыш, только в противоположную сторону. В эти дни игроки спали мало, проводя время за картами. Максим вошёл в свою каюту и тут же проваливался в сон, тяжёлый и пустой. Дед Матвей больше не появлялся. Ну и где твоё хвалёное чутье? Иван вышел из себя и разругался с Георгием, когда они остались одни. Ничего не могу понять, сокрушался Георгий. Ведь он же сначала проигрывал, «Да мне плевать, что ты затеял. Мне денег своих жалко». «Вот», — продолжал кипятиться Иван. «А я говорил, что проиграть ему придется». «Это ты своим чутьем определил? Такое оно у тебя, чутье-то?» «Не знаю. Первый раз такого человека встретил». «Значит, он сильнее тебя?» Иван хотел подначить Георгия, но услышал неожиданный ответ. «Сильнее. Ничего тут не поделать». Георгий налил в стакан виски и отошел к открытому иллюминатору освежиться ночным ветром. Это, «Это как? Ничего не поделать?» Иван даже побледнел. «Вот так». Так, ну он завтра встанет, и скажут. Пока, ребята. Спасибо за интересную игру. Мне, скажет он так, ответил Георгий, не оборачиваясь от иллюминатора. "Поливал я на твои ничего не стоящие предположения". Иван чуть не сорвался на крик. Слушай ты, Георгий подошёл к Ивану, так и сидящему в кресле за карточным столом, и грозно навис над ним. Деньги, мусор, и все наши деньги на сегодня тфо. Понял? Георгий хлебнул из стакана и уже спокойнее сказал: "Не эти денег от нас с тобой идут". Еchar peine их не безпредельно. Иван плеснул себе в стакан виски и залпом выпил. Спать пошли. Завтра у нас решающий день. Крайний выход всегда остаётся. Глава 13. Не успела голова Максимова коснуться подушки, как он уснул. Он уже засыпал, итя по коридору к своей каюте, придерживаясь руками за стены, а потом упал на своё спальное место, не успев даже раздеться. Пётр не просто уснул. Его отключило от действительности, и в тот сумрак, где привиделся дед Матвей, Он тоже не попал. Была тьма, даже не тьма, а пустота, и в этой пустоте, без верха и низа, Максимов забылся, ничего не чувствуя. Сколько так прошло времени, часов, а может, лишь несколько минут, определить было невозможно. Максимов проснулся от нарастающего воя сирены. Звук пульсировал, меняя частоту, громкость. Казалось, от него можно оглохнуть. Когда сирена смолкла, остался звон в голове. А потом через громкоговоритель раздались команды: "На стоп! Оресход! Сложить оружие! Опергруппа к осадке! Приказание сопротивлянию открывать огонь без предупреждения". "Свой". Понял Максим. Не удивился, ждал этого Но выбегать из каюты не спешил Да, без меня справиться А то в суматохи можно идти под раздачу попасть А суматохи на корабля хватало Слышался топот ног Раздавались крики «Стоять на пол!» и другие Когда шум стих, Максимов уже хотел выйти из каюты Но тут в его дверь осторожно постучали. Пётр открыл замок, нажал на ручку, готовый ко всему. Но тот, кто постучал, тоже замер. Тогда капитан приоткрыл дверь, и от неожиданности онемело. В коридоре Стал улыбающийся Володя, которого Максим считал безвозвратно пропавшим. Захвату подпольного казино предшествовали несколько очень важных событий, которые происходили друг за другом в течение всех прошедших дней. стоит подробнее рассказать о том, что случилось. Сочинская милиция, конечно же, не дремла. Подполковник Решетев доложил начальнику управления разработки по делу Кидалы и введение в неё капитана Максимова. Начальник управления согласно кивал головой, вставлял свои замечания и настроен был положительно. Действительно, появление в среде пляжных мошенников новой потенциальной жертвы могло вывести дело, находящееся на контроле в крае, наконец, из застоя. Однако, когда речь зашла о пропаже Максимова, начальник управления помрачнел, но не разразился руганью, а спросил. «Какие предпринимаете меры к розыску капитана?» Максимова увезли на моторной лодке с теплохода Ласточка. Наустановили. Есть такой теплоход, но не наш. Сокумский. Работает здесь по договору. Возит отдыхающих. Решеттов пришёл уже с подготовленным планом мероприятия и протянул его начальнику. Тот начал внимательно читать пункты. Когда планируется досмотр? спросил полковник. На сегодня «Установили, где сейчас находится теплоход?» «Да, в районе Топса, товарищ полковник. Транспортников надо бы подключить». «Хорошо», — начальник управления нажал на кнопку на пульте. «Соколов, зайди ко мне». «В отношении жены Максимова меры приняли?» — спросил полковник. «Да, под негласной охраной», — ответил Решетов. "А досталось женщине", посетовал полковник. "Переживает на как же решить это в тяжело вздохнул и в который раз пожалел о том, что попросил Максимова помочь. В Краснодар сегодня надо доложить", полковник забарабанил пальцами по столу. Разрешитовш полковник в кабинет зашёл начальник транспортной милиции. "Заходи, Семёна Ильич". «Соскорем помощь твоя требуется!» Полковник подписал план мероприятия и протянул документ через стол. «Детали сами обсудите. Решетов старшей группы. По результатам вечером доложишь». Теплоход «Ласточка» стоял на рейде у Туапсе и никуда скрываться не собирался. «Соскорем помощь твоя требуется!» Милейцейский кацар подошёл к теплоходу, где гремела музыка и веселье было в самом разгаре. Играли свадьбу. Милицию восприняли очень дружелюбно, пригласили на борт и пытались её слон усадить за праздничный стол, накрытый в салоне, то хотя бы угостить. Отказываться было нельзя. Как же кавказский закон о гостеприимстве. Решетов поздравил молодых, родителей с той и другой стороны гостей. Каждое поздравление сопровождалось отдельным тостом и бокалом отличного вина, которое наливали из бочонка с краником. Так у нас что, непорядок? Отец жениха был удивлён вниманием милиции к свадьбе. Да нет, всё хорошо. Отдыхайте, ответил Решетов. Мне этот э, с капитаном надо был договориться. Ну, дочку замужую выдаю, пришлось придумывать на ходу. Эх, а почему сразу не сказал? Отец жениха тут же предложил ещё один тост. За дочь твою, за невесту. Арешетов всё ждал, когда от капитана выйдут оперативник Василий и транспортник Они вышли и на молчаливый вопрос Решетова отрицательно покачали головой. Не было на этом теплоходе никакого казено, и уж тем более Максимова. Полицейский катер отошёл в сторону. Свадьба Махалов слет руками, и следующий тост был уже за нашу милицию. "Ну что там, Решетов?" спросил у Василия. Вот, Василий показал бочонок с вином. Не отказываться же было. Я про теплоход раздражённо добавил Ряшетов. Да прото ли они ту лодку вмешался транспортник. Вместе со спасательными кругами продали. Ага. Э кому? Когда? Уже спокойно спросил подполковник. Да, в прошлом году дело было. Капитан не знает кому. Его помощник продал. Деньги замотал, капитан его и уволил. Данные взяли на этого помощника. Взяли. Василий пытался реабилитироваться. Наш, Сочинский. Вот данные на него. Смирнов Андрей Сергеевич. Адрес точно наш, прочитал Решетов. Давайте-ка туда быстро. «Это рядом с мор-вокзалом», — уточнил транспортник. В адресе никакого Смирнова Андрея Сергеевича, конечно же, не оказалось. Не проживал и прописан не был. Правда, в паспортном столе такой гражданин среди жителей Сочи значился. Только по адресу своей прописки он никогда не появлялся. Жена Максимова узнала этого Смирнова. Только дело опять зашло в тупик. Ну что, надо идти докладывать начальнику. Решетوف уже хотел нажать кнопку на пульте, но кнопки сама замигала и раздался сигнал вызова. "Зайти Иван Алексеевич, начальник управления вызывал сам". Решетوف тяжело вздохнул и отправился докладывать новость. А там, собственно, и докладывать было нечего. В кабинете начальника управления сидели два незнакомых человека в штатском. Знакомьтесь, предложил начальник управления. Начальнику уголовного розыска подполковник Решетов представился Решетов по полной форме. Уж очень серьёзные сидели перед ним люди. Майор Логинов отрекомендовался тот, что был помоложе. Капитан Старков назвался второй, выглядевший более представительно. «Это наши товарищи из комитета», — дополнил знакомство начальник управления и пояснил. «Ведут разработку подпольного казино. А капитан Старков только что прибыл с теплохода «Жемчужина». «Жемчужина», — спросил Решетов и сам же дополнил. «Он?» А, мы ласточку нашли. Лодка, лодка на жемчужине с ласточки. Как она у них оказалась, не знаю. Тут же пояснил Старков. Помощник капитана с ласточки Андрей Смирнов её продал, уточнил Ряшетов. Андрей? У вас нет его фотографии, спросил Старков. Да вот. Решетов показал карточку из паспортного стола с маленькой фотографией. "Так это же он и есть", воскликнул Старков. "Вы его знаете?" спросил Решетов. "Как не знать?" подтвердил Старков. "Он меня ещё в прошлом году на этот теплоход пригласил, на пляже и познакомились". Ага. И наш Максимов через него в это казино попал, добавил Решетов. Мы фотографию его жены показывали. Угу. А вашего Максимова случайно не Петром зовут, спросил Старков. Можно его фотографию посмотреть? Вот, Решетов достал из папки удостоверение Максимова. Надо же, он воскликнул Старков. Были у меня насчёт него сомнения. Но нет, не подумал, что он наш. А молодец, парень, хорошо держится. А вы как из этого казино-то сами выбрались? спросил начальник управления. Да я чудом остался жив, невесело ответил Старков и рассказал, как его оглушили, засунули в мешок и бросили за борт. Хорошо, что капитан пришёл в себя до падения в воду. А в кармане случайно оказался пирочинный нож, которым он и разрезал мешок. Видимо, каюты у них прослушиваются, продолжил Старков. А в Петре я увидел союзника. Что ж, значит, не обманулся. А как он там спросил Решетов? М, в плане преференций большие надежды подаёт, ответил Старков. Думаю, он до основных игроков добрался. Так что, будем брать? спросил начальник управления. Я думаю, пора, согласился майор Логинов. Мы можем для этой операции задействовать пограничников, продолжил полковник. Разумно, подтвердил Логинов. Возьмём это на себя. И мне кажется, нельзя пока раскрывать Максиму. Пусть побудет ещё игроком. Это да, согласен, подтвердил полковник. Пётр, ты пока с теми, со всеми. Ладно, предложил Володе. Как скажешь, надо так надо. Максиму согласился. Вроде я тоже от вас пострадавший. Верно мыслишь. С основными играл? Не играл. Георгий и Иван главные. Деньги в сейфе в конце коридора, металлическая дверь. Ну ладно. «Сейчас всех будем наверх выводить, так что ты уж не обижайся». Оставшихся на теплоходе игроков подняли из кают наверх и завели в салон, где до этого играли в карты. Здесь же оказался и шеф, который представился Иваном, и Андрей. Максимов держался ближе к Ивану и пытался возмущаться. Тот сторонился и только пожимал плечами – Андрей вроде как прикидывался вообще ничего не знающим дурачком. Решетов со своими тоже мелькал по теплоходу. Начались допросы задержанных. И Максимова допросили так же, как и других. И отвечал он на вопросы, играя свою роль, как другие. Купил билет на прогулочный теплоход. В карты не играли. На деньги? Да нет, какие деньги? Да нет, какие деньги. Нет никаких денег. А денег в же открытом сейфе действительно не оказалось. Оыскали весь теплоход, ноги Георгия и его серого помощника так и не нашли. Вот и осталось непонятным, когда они успели убежать и как. Мотор к ласточке местовалось на судне. Встреча Петра и Даши была радостной и бурной. И от путевок оставалось целых десять дней Можно сказать, что отпуск у Максимовых все-таки удался Но это был еще не конец истории про казино Глава четырнадцатая Максимовы вернулись в свой городок Следует отметить, что молодой зам Петра Сергеевича с руководством отдела милиции справился и без начальника. Максимов был к этому рад и не рад. С одной стороны, подрастала хорошая смена, с другой он сам почувствовал себя здесь уже лишним и способным на большее. В оценке своих способностей как руководителя Максимов нисколько не сомневался, и не было в этом никакого сознательства. Пётр Сергеевич как отдохнули? Звонок начальнику управления кадров из областного центра тем не менее встревожил Максимова. По своему опыту он знал, с кадрами надо было держать ухо востро. Да, спасибо, Николай Иванович. Накупались от души, бодро отрепортавал Максимов. Слышал, в Сочи подпольное казино наши коллеги накрыли. Ординаме ребят наградили. Да нет, я ж там больше на пляж загорал. Ну это правильно. К нам не собираешься? Пока нет. Совещание через 2 недели. А ты всё-таки загляни ко мне пораньше. Сможешь? «Николай Иванович был вежлив и вроде как просил приехать». «Да, конечно, смогу, Николай Иванович». «Максимов знал, что такие просьбы надо воспринимать как приказ, причем срочный. Завтра же и приеду». «Не успел Максимов отойти от разговора с кадровиком, как замигал вызов от приемной начальника управления». Здравствуйте, Пётр Сергеевич. Секретарь начальника управления была женщина строгая, и выполняла роль чуть ли ещё ни одного заместителя по разным тонким и сложным вопросам. Владимир Ильич хочет с вами увидеться. Такое пожелание было тоже с родней приказа, причём срочному. Что ж, завтра к 10:00 буду отрепортировал Максимов. К начальнику управления лучше было попадать с утра, и уж тем более до кадров. Хорошо, после оперативки вас первого записываю, Евдокия Петровна. А вопрос какой? Успел спросить до отбоя Максимов. Ничего не сказал, ответила секретарь. Как всегда, ко всему надо быть готовым. Отчётность само собой. В трубке послышались короткие гудки. Максимов вернулся домой поздно. Миша сидел за уроками. Дарья Ивановна готовила на завтра. Ты чего такой мрачный? Даша выглянула из кухни и убежала обратно. На плите что-то зашипело. Да начальник управления вызывает. Максимов разделся в коридоре, зашёл в комнату к сыну и любя потрепал его по голове. Ну как, получается? Примеры сложные. Сейчас помогу. Отец заглянул через плечо сына и посмотрел на раскрытый учебник арифметики. Какие? Вот, от этого до этого. <связь> а ты попробуй вот так. Максимв сделал набросок карандашом на промокашке. Понял? Понял. Петя, иди сюда, расскажешь. Даша крикнула из кухни. Не, а то убежит у меня. Максимов прошёл на кухню. Да сам не знаю, где идти надо быть. В ночь поедешь. Ага. Машина приедет. Кзино, предположила Даша. Ну, тоже так думаю. Не знаю, в какую сторону всё повернётся. Ну уж плохо это, почему тебя попросили, ты помог. Да в том-то и дело. Отдыхать ведь послали, путевки дали. Да я опять в историю. А ты об этом не докладывал? Да когда? Вот завтра и придется. В десять утра Максимов стоял в приемной генерала с папкой в руках и готов был отчитаться за работу отдела. В этом вопросе было, если не хорошо, то нормально Больше Петр Сергеевич нервничал из-за отпуска и казино Оперативка затягивалась За окном приемки шумел город Было по-осеннему сумрачно и холодно Перед глазами все еще стоял Сочи, где тепла и солнце было в достатке Наконец, дверь из генеральского кабинета открылась. Начали выходить руководители оперативных служб. Кто-то мрачный, нагорел, но были и довольные. Пронесло. Так бывает всегда. Здоровались с Максимовым, шутили, интересовались, от чего генералу пожаловало. Пётр Сергеевич, заходите, скомандовал Евдакий Петров. Кто-то успел хлопнуть Максимову по спине, и капитан зашел в святая святых. Нет, ноги не дрожали, и уверенности хватало. Да все будет нормально. Такую установку Петр дал сам себе. Генерал стоял у окна и тоже смотрел на площадь перед управлением, на город, машины, спешащих людей. «Здравия желают, товарищ генерал», — отрапортовал Максимов. «Здравствуй, здравствуй. Как после юга? Привыкаешь?» «Да я и не отвыкал. И там хорошо. А здесь дом как-никак своё». «И правильно. Ты садись». Генерал сел за свой необъятный стол. Максимов устроился за приставным и открыл папку с отчётами. «Знаю, хорошо отдел работает». Генерал сделал паузу и продолжил. «Тут-то э, генерал Герасимов из Краснодара звонил. Говорит, ты и там успел отличиться?» «Да я что, попросили поучаствовать?» «Вот и помог Максимов, насторожился». «Молодец!» — генерал усмехнулся. «Только за эту операцию...» Другое ведомство отчиталось Но это уже не наше дело Я вот что тебя вызвал Ты ведь уже во втором городе начальником милиции Пойдешь замом к Багину Зам начальником уголовного розыска? Там же Воронов О Воронове не беспокойся Без работы не останется Там в розыск нужен инициативный человек, чтобы сам оперативник. Но для тебя место. Согласен, конечно. Максимов от неожиданности растерялся, но уже знал, отказываться нельзя. Отказавшись один раз, можно больше и не дождаться другого предложения. Не ожидал от тебя другого. Как там твой зам да справится? Я тоже так думаю. На этом визит к начальнику управления и закончился. Николай Иванович, зайди ко мне. Генерал нажал кнопку селектора и вызвал начальника управления кадров. Сначала говорили о текущих делах. Э, получилось так, что кадровик Перм назвал фамилию Максимова и высказал свои предложения. Второй аппарат Максимов у нас на ноги ставит, если можно так сказать. Предлагаю его назначить начальником. Ещё в один перебел генерал. Да, почему нет? Нет, я думаю, вырос уже Максимов. Надо его сюда переводить. Тогда куда? Всё ж занято, люди прочно на своих местах сидят. Вот именно, прочно. За кресла свои держится. А работать-то кто будет? Молодых и инициативных надо двигать. Таких вон, как Максимов. Давай к Багину, его замом. Там же Воронов. Вот и подыщи ему место поспокойнее. А то, гляди на него, у нас вся уголовка дремлет. Ни одного крупного дела нет. Генерал начал заводиться. Да, согласился кадровик. Сочи, вон как прогремел. Хм, Сочи, спасибо нашему Максимову. Максимову? Герасимов вчера звонил. Просил поочередь нашего сотрудника. Максимов же там в отпуске был. Да в том-то и вопрос. О, на это казино на чистую воду ты вывел. К правительственной награде мы его не сможем представить. Ну, думаю, нет. Тогда давай, майор, досрочно за местные успехи. Понял, кадровик не был настроен так оптимистично. На него неожиданно свалилась сложная и отчасти деликатная работа. Надо было найти место лентяю Воронову, но ну и реализовать все последующие действия с Максимовым, чтоб до моего отпуска успел. Так, точно генерала. Однако пресс-максимов их в областной центр затянулся до февраля. Пётр Сергеевич уже получил майора и был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска областного УВД. Только вот квартиры ещё не было. Новый дом сдали зимой, тогда там -то Максимов и перевёз семью. А Максимовы и Кизинов в Сочи в областном управлении ходили разные слухи. Только не легенда. Шептал о лесяне о неожиданном назначении нового зама в розыск. Кстати, теперь и дремать в кабинетах сотрудников из уголовки не приходилось. Было просто некогда. Да и Багин почувствовал себя не очень уютно. Дверь в его кабинет начала часто хлопать. А история с казино получила своё продолжение лишь много лет спустя. Сколько прошло времени с того первого отпуска, тогда ещё капитана Максимова в Сочи. Много лет. Наверное, 20. Случилось в этот период много и всякого. И в Сочи были не раз, и в Питере, и где только не были Максимовы. Менялось время, менялась страна, изменилось название самого большого государства в мире. Служба Максима вышла в гору, и на его погонах мелькали звёзды. Их число и размер только место службы оставалось в том же регионе. Но об этом уже в другой раз. Какой это был год, сейчас никто и не вспомнит. Для Максима выхон запомнился тем, что они первый раз поехали в отпуск за границу, в Болгарию. Болгария, по большому счёту, то и не считалась за границей. Гуляя по Софии, Максимовы чувствовали себя комфортно. Русский язык был в ходу. Однако, даже в те годы были существенные отличия в образе жизни. Это были Балканы, а рядом уже начинал создаваться Евросоюз. Как-то Максимовы сидели в уличном кафе... А чуть дальше по улице остановился «Мерседес» с темными стеклами. «Мерседес» мог видеть только Петр Сергеевич. Дарья Ивановна оказалась спиной к машине. И тут Максимов почувствовал неприятное беспокойство, которое не с чем было связать. Оно никак не укладывалось в общую благодушную и теплую атмосферу. «Что с тобой?» – тут же спросила Дарья Ивановна, как опытный врач и человек чувствительный. У мужа уже были первые звоночки. Беспокойная служба давала о себе знать. И в кармане Петра завелась пробирочка с нитроглицерином. «Да так, ничего, повеяло чем-то», – ответил Петр и постарался взять себя в руки и избавиться от неприятного ощущения. оно точно исходило от мерседеса. Между тем, правая передняя дверь машины открылась, появился молодой парень крепкого телосложения. Осмотревшись, он распахнул заднюю дверь, и из машины вышел человек. Он был уже в возрасте, коротко подстрижен и, несмотря на жаркий день, одет в чёрное. Охранник пошёл к двери соседнего кафе здания, а человек в чёрном последовал за ним. Георгий подумал про себя Максимов и события многолетней давности плавно всплыли из глубин памяти. Только теперь он старался держать себя в руках, чтобы не тревожить жену. Действительно, Это был Георгий, с кем когда-то пришлось играть в преференс в Сочи. Максимов давно считал, что эта история закончена и забыта, и вдруг она получала продолжение. Георгий почувствовал на себе взгляд, посмотрел в сторону стольких стоящих на улице, но в общей массе людей не увидел Максимова и зашёл в здание. Максимов доели свой десерт, допили кофе и пошли по освещенной огнями улице. Проходя мимо соседнего здания, Максимов повернул голову и невольно замедлил шаг. На стене разноцветными бегущими огнями сверкала громадная реклама. Казино. Казино. Зайти хочешь, спросил у Дарьи Ивановны. Нет, у нас с тобой таких денег нет. Пётр покрепче взял жену под руку и ускорил шаг. В ту ночь Максимов спал плохо. Перед глазами из темноты всплывало лицо Георгия. Какое оно было много лет назад. худой, с длинными волосами, собранными в хвост, с цепкими глазами и взглядом, проникающим до глубины сознания. На следующий день после завтрака в гостинице Дарья Ивановна пошла в спа на массажи и прочие процедуры, ценность которых знают только женщины. Максим был свободен до обеда, вышел прогуляться, и ноги сами привели его в казино. Никаких мыслей, тем более плана у него не было, но Петра Сергеевича влекло сюда. Хотелось увидеть Георгия. Теперь он не воспринимался как противник, а скорее просто как старый знакомый. Мерседес у входа в казино не стоял, тем не менее, Максимов зашёл внутрь в искусственную прохладу и оглянулся. Посетителей ещё не было. Скорее всего, они появлялись здесь к вечеру. В готовности и ожидании человеческих страстей стояли столы для рулетки, игры в карты. Вдоль стен разместились однорукие бандиты. Георгий был где-то здесь. Максим ощущал его, но не спешил торопить события и просто прохаживался, рассматривая оборудование для отъёма денег. Хотя, как сказать, можно ведь было и выиграть, и выиграть очень по-крупному. По лицу Петра скользнула улыбка. Прожитые годы улетучились, и Максим вспомнил тот азарт за карточным столом и подумал, а смог бы я сейчас вот как тогда сыграть? Вряд ли. Обыденность жизни вытравила из моей души всё обострённое чувство. Я стал необычным человеком. Да идёт Матвей, но всегда канул в темноту и больше не появляется. Э, здравствуйте. Максимов услышал за спиной обращение к себе и обернулся. Это был тот самый вчерашний охранник. Вас просят пройти наверх. Максимов молча кивнул и пошёл следом. Так вот ты каким стал? В кабинете, обшитом дорогим деревом, Максимова встретил Георгий. "На я тебя ждал. Рад видеть. Мы не молодеем. Не знаю, к счастью это или нет", ответил Максимов, остановившись на расстоянии. «Да и не пойму, рад ли я тебе? Но ты же захотел меня увидеть!» Георгиус смехнулся тонкими губами и искорками в глазах. «Ты вовремя тогда ушел?» Максимов сказал о том, что его, пожалуй, больше всего волновало. «Но как?» «Да переиграл ты меня. Я и понял, надо уходить. А как...» Да просто на резе на былодка. Действительно просто. Только отошли тут и погранцы. Но кто ж навёл-то? Ну, дело прошлое. Это как посмотреть. Бывает, концы из прошлого далеко тянутся. Там же твои люди оставались. Могли потом и потом рассказать. Я сразу на Балканы подался. Хвосты обрубил. Надо было легальный бизнес начинать. Думаешь, оттуда не достанут? Крыша есть. Не как так? Из-за коррупции. Называй так. Казино твоё в доле без местных нельзя. Я тут больше как управляющий. А ты как? Что Георгий подразумевал под этим вопросом, было непонятно. И Максимов ответил по-своему, как ему было удобно. «Игра никогда не была моей. С тех пор я, кроме как с семьей, в «Кинга»-то и не играл. А что так, не зацепило? Азарт пропал. Неинтересно стало, когда человека насквозь видишь. «Хм, нет». и просто выбрал играть в другую игру. Хотя здесь Георгий обвёл взглядом кабинет. мог бы достичь большего. Какую игру Георгий имел в виду, Максимов не понял. Может, намекал на службу в органах? Правда, точно этого он знать не мог. Да и в данной ситуации это знание не играло роли. Я живу не ради денег, ответил Пётр, подразумевая материальную сторону жизни, а не род занятий. Так ведь я как раз не о деньгах, а о даре, которым наделены мы с тобой. Его больше нет у меня, Максимов усмехнулся. Похоже, он всё же сожалел об утрате. «Но ты же почувствовал меня», — Георгий был готов спорить. «Дар не может пропасть». «Может. То, что осталось, не в счёт». «Да и не будем об этом». «Как хочешь». «Хороший бизнес?» — Максимов перевёл разговор на другое. «Хм, на жизнь хватает», — скромно ответил Георгий. «Да, кстати, все твои деньги в сохранности...» Непод процент дали хороший рост. Какие деньги, удивился Максимов. Ты ещё соливый человек. Завидую тебе. Что мне делать с ними? С деньгами, которые я выиграл на теплоходе, наконец понял Максимов. Да я ведь никогда и не считал их своими. Они твои, ещё раз подчеркнул Георгий. «Да нет же, ты честно заработал их!» — продолжал настаивать Георгий. «Да умись ты, делай с ними что хочешь!» — Максимов сделал шаг назад. Давление, исходящее от Георгия, больно сжало виски. Петр почувствовал, как неровно застучало сердце, а рука чуть не потянулась за спасительной пробиркой. В душе началась сумятица. Жизнь в его стране менялась стремительно и во многим теперь была непредсказуема. Близилась скорая пенсия, но тот самый главный стержень у Максимова оставался незыблемым. Максимов, не прощаясь, вышел из дорогого кабинета. Лишь сейчас он понял, что не только Георгий давил на него, но и сама обстановка, панели на стенах. Пётр сбежал по лестнице, пронёсся по игровому залу и выскочил на улицу. Даже жара теперь показалась ему прохладой. Максимов глубоко вдохнул. таблетка не потребовалась, и Пётр пошёл в гостиницу. С Дашей он столкнулся в дверях и обрадовался этому событию. Порой радости в жизни бывают очень простыми, и от этого не менее ценными. Их невозможно оценить ни в каких деньгах. Специалисты спа были настоящими волшебниками и сделали из Даши сказочную принцессу. Так, показалось Петру. А может, он просто увидел свою жену по-другому? Порой замечательные открытия можно сделать и спустя 30 лет совместной жизни. Этой ночью Максим спал хорошо. Уснул под тихое дыхание Даши, и приснившаяся тьма была не страшной, даже доброй и мягкой. услышали шаги, темнота пришла в движение и проявился незримый взгляд деда Матвея. Улыбка исходила из этого взгляда, и Пётр вспомнил свой последний разговор с вечным дедом много лет назад на теплоходе в Сочи. Тьма начала редеть, сменилась серым сумраком и замерла. Лишь взгляд деда Матвея застыл в ней в подозрительном прищуре.